Следуя за капитаном, Фиделиас привычно оценивал расположение дверей, окон, наличие или отсутствие охраны. Это была старая привычка, и отказываться от нее было бы глупостью. Он хотел узнать лучший путь выхода из того места, куда их вели. Рядом шел Олдрик, без видимого усилия, как пушинку, нес продолжавшую спать Диану. Капитан распахнул широкую двустворчатую дверь, ведущую в длинный зал для пиршеств. По горному обычаю очаги здесь были вмурованы в пол, несмотря на то, что погода стояла еще не холодная, В них ярко горел огонь. Собственно, зал освещался только этими багровыми отблесками, поэтому Фиделия задержался в дверях на мгновение, давая глазам привыкнуть к полумраку. От самого входа вглубь зала вели два ряда стройных мраморных колонн, стены скрывались за портьерами, они сообщали помещению теплую роскошь, а также служили идеальным укрытием для подслушивающих, охраны или убийц. Столы на ночь вынесли, и всю меблировку составлял один столик с расставленными вокруг него стульями, Стоявший на возвышении в дальнем конце зала, там виднелось несколько фигур, и слуха Фиделиоса коснулся негромкий перебор струн. Капитан вел их через зал прямо к помосту. В тяжелом, накрытом шкурой амаранского степного льва кресле развалился мужчина, ростом он не уступал Олдрику, но был стройнее, и на вид значительно моложе. Узкое лицо с высокими скулами и волевой челюстью смягчало серелом, падавших на плечи золотых волос. Одежду ему составляли простая алая рубаха, черные кожаные штаны в обтяжку и мягкие черные башмаки. В одной руке он небрежно держал золотой кубок, в другой — конец длинного отреза ткани, который медленно разматывал из себя танцевавшая перед ним хорошенькая девица. Глаза у Квитейна были черные, как смоль, и он смотрел на рабыню-танцовщицу с жаркой нетерпеливой жадностью. Однако Фиделиуса больше заинтересовал человек, стоявший позади и чуть сбоку от трона Верховного Лорда. Поломрак мешал разглядеть детали, ростом мужчина был не слишком высокого, ну, может, на пару дюймов выше Фиделиоса. Но сложение крепкого, да и осанка его выдавала физическую силу. На бедре его, насколько мог разглядеть Фиделиос, висел меч, и едва заметная выпуклость серой куртки выдавала спрятанное на теле оружие. На мгновение Фиделиос встретился с ним глазами, взгляд у того оказался прозрачный, оценивающий. «Если твоя голова дорога тебе, капитан...» буркнул Квитейн, не спуская глаз с девушки. Это может подождать до окончания танца. Язык его слегка заплетался. Нет, ваше сиятельство, произнес Фиделиас, делая шаг вперед, и становясь рядом с капитаном. Не может! Спина верховного лорда напряженно застыла, и он медленно повернул голову в сторону Фиделиаса. Тяжесть его взгляда обрушилась на курсора наподобие физического удара и он резко втянул в себя воздух, ощутив камни камне под ногами медленную раздраженную вибрацию отражение злости Верховного Лорда. Фиделес постарался принять как можно более уверенную и небрежную позу и сделал вид, будто Квитейн с ним согласен. Он приложил кулак к сердцу и поклонился. Последовала долгая пауза, потом лорд протяжно лениво рассмеялся, эхо его хохота отозвалось от стен почти безлюдного зала. Фиделес снова выпрямился и оказался лицом к лицу с Верховным Лордом, изо всех сил стараясь не выражать почтение. «Ага!» — пророкотал Аквитейн. «Значит, это и есть печальный известный курсор Фиделио Скалидус. С вашего позволения, ваше сиятельство — бывший курсор. Тебя, я вижу, мало заботят мои развлечения». заметила Аквитейн, сделав рукой с зажатой в ней материи широкий жест. «Я нахожу это граничащим с непочтительностью». «Я и в мыслях не имел выказывать непочтение ваше сиятельство. Однако обстоятельства смертельной важности требуют вашего внимания». «Требуют моего внимания», — пробормотал Аквитейн, выгнув бровь. «Надо же! Не помню, чтобы со мной разговаривали таким тоном с тех пор, как мой последний наставник имел неосторожность так неудачно упасть со стены. Ваше сиятельство, боюсь, вы найдете меня значительно более ловким». «Крэсо ловче!» — фыркнул Аквитейн. Главной проблемой старого олуха было то, что он полагал, будто знает все. А, лучезарно улыбнулся Фиделиас. Со мной у вас такой сложности не возникнет. Темные глаза Аквитейна вспыхнули. Потому что ты действительно знаешь все? Нет ваше сиятельство. Только то, что важно. Верховный лорд прищурился. Сердце Фиделиаса успело сделать десятка два тревожных ударов, а он все молчал, однако курсор сумел скрыть свою нервозность, Дыша, по возможности, ровнее и медленнее, он ждал. Аквитейн фыркнул и допил вино, потом вытянул руку в сторону, выждал мгновение и выпустил кубок из пальцев. Стоявший рядом с ним, коренастый мужчина с стремительным движением выбросил руку вперед и поймал его, потом подошел к столу и налил в него вина из стеклянной бутыли. «Мои источники утверждают Фиделя, что за тобой водится дурная привычка. Ты крайне небрежен», — буркнул Аквитейн. «Но я и не представлял себе, чтобы до такой степени. Если вашему сиятельству будет угодно, мы можем возобновить эту нашу дискуссию позже, хотя время не терпит». Верховный лорд принял из рук незнакомца свой кубок, взглянул на хорошенькую рабыню с низко опущенной головой, стоявшую перед ним на коленях, и с сожалением вздохнул. «Пожалуй», — кивнул он. «Что ж, ладно, докладывай». Фиделиос покосился на незнакомца, потом на рабыню, потом на свисавшие со стен портьеры. «Возможно, ваше сиятельство для этого подошла бы более уединённая обстановка». Аквитейн мотнул головой. «Ты можешь говорить открыто и здесь. Позволь представить тебе, Феделиос, горафа Каликса с лихорадочного пограничья, находящегося на службе у его сиятельства Верховного Лорда Родиса. Он показал себя проницательным и способным советником, а также преданным сторонником нашего дела». Феделиос перевёл взгляд на коренастого мужчину у кресла Верховного Лорда лихардочные пограничи. Это часом не там несколько лет назад имело место незаконной работорговли?» Граф Коллекс удостоил бывшего курсора натянутой улыбки. Голос его, когда он заговорил, оказался высоким, сочным тенором, который плохо вязался с его мощным сложением. «Полагаю, так. Насколько я понял, и консорциум работорговцев, и местное духовенство одарили нас похвалами за услуги сверх тех, что требовал от вас долг». Фиделиус пожал плечами, не спуская с него глаз. «Всего лишь символический жест. «Мне так и не удалось набрать достаточно улик, чтобы выдвинуть обвинение против главаря». Он сделал выразительную паузу. «Кем бы он ни был», — добавил он. «Какая жалость», — вздохнул граф. «Насколько я понимаю, вы обошлись кому-то в немалые деньги. Более чем вероятно», — согласился Фиделес. «Это могло дать тому человеку повод искать отмщения?» Фиделес улыбнулся. «Я слышал такие желания вредны для здоровья». «Не исключено, что я как-нибудь проверю эти слухи на опыте. При случае». Аквитейн наблюдал за диалогом с глазами и скрившимися весельем. «Как мне не жаль прерывать ваш обмен уколами, господа. Но нынче вечером у меня другие заботы, а нам многое надо обсудить». Он отхлебнул вина из кубка и махнул рукой в направлении других стульев. «Садитесь. Ты тоже, Олдрик. Может, мне послать кого-нибудь отнести, одену в ее покое, дабы она отдохнула?» «Благодарю вас, сэр». Пророкотал Олдрик. «Я бы предпочел, чтобы она оставалась со мной. А позабочусь о ней позже, если вы не против». Все расселись по стульям, лицом к Витейну. Верховный лорд дал знак рабыне. Та убежала куда-то, но вскоре вернулась с полотенцем и миской ароматной воды. Девушка опустилась на колени перед Фиделиосом и расшнуровала его сандалии. Она сняла с него носки и теплыми мягкими пальцами вымыла ему ноги. Он задумчиво нахмурился, глядя на рабыню, но по знаку Верховного Лорда послушно поведал о событиях в лагере Мятежного Легиона, по мере рассказа лицо Аквитейна темнело, и под конец он сидел мрачнее тучи. «Позволь мне сделать выводы из твоего рассказа, Фиделиас!» – буркнул он. «Ты не только не смог выведать у той девчонки необходимое нам сведения об охране покоя в Гая, но в довершение всего она еще и сбежала от тебя и моих рыцарей!» – Фиделиас кивнул. «Теперь я скомпрометирован!» Она почти наверняка доложила об этом короне. Второй легион уже разбит на отдельные центурии! Вступил в разговор Олдрик. Рабыня передвинулась к его ногам и принялась снимать его сандалии, обернутая вокруг ее тела длинная полоса алой ткани начала сползать, открывая взгляды все больше и гладкой кожи. Олдрик смотрел на нее не без восхищения, но в смысле не сбился. Как и планировалось, они соберутся в условленном месте. Кроме ветряных волков, поправил его Фиделис. Я посоветовал Олдрику выслать их авангардом на место. «Что?» – прорычал Аквитейн, привстав от возмущения. «Такого в плане не было!» Коренастый Каликс тоже вскочил с места. Глаза его возбужденно вспыхнули. «Я ведь предупреждал ваше сиятельство. Если наемников не увидят в парсе до весны, их нельзя будет связать ни с кем, кроме вас. Вас предали!» Пылающий гневом взгляд Аквитейна вновь уперся в Но «Ну, курсор, верно ли то, что он говорит?» «Если вы сочтете действия, которое пришлось произвести в изменившейся обстановке предательством на поле боя, ваше сиятельство...» Невозмутимо ответил Фиделис. «Вы можете, если вам угодно, назвать меня предателем». «Он оборачивает ваши слова против вас же!» «Прошипел Каликс. Он вами манипулирует. Он же Курсор, а Курсоры преданы Гаю. Если вы и дальше будете слушать его, он приведет вас к смерти у ног Гая. Убейте его, пока он окончательно не спутал ваши планы!» Он, этот мордовард убийца, и его сумасшедшая шлюха, им ничего не надо, только уничтожить вас. Фиделис скривился в улыбке, перевел взгляд с на Каликса, потом на Олдрика. Рабыня у его ног забыла про свое занятие и глазела на происходящее, приоткрыв рот. А Диана на коленях у Олдрика не пошевелилась и не издала ни звука, но он видел, как ее губы складываются в улыбку. А, произнес Фиделис, и улыбка его сделалась еще шире. Он закинул ногу на ногу. «Ясно». Аквитейн прищурился и шагнул к стулу Фиделиоса. «Ты прервал моё наслаждение подарком моей дорогой супруге мне на день рождения. Ты, похоже, потерпел неудачу в том, что обещал для меня сделать. И в придачу к этому ты рассредоточил мои войска таким образом, что это изобличает меня перед остальными членами Совета Лордов, не говоря уже о Сенате». Он пригнулся к Фиделиосу и очень тихо добавил... «Сдается мне, что в твоих интересах в следующие несколько секунд назвать мне причину, по которой я не убью тебя». «Отлично», — сказал Фиделиос. «Дайте мне немного времени, ваше свидетельство Я не буду мешать вам самому решить, кому вы можете доверять». «Нет!» — взорвался Каликс. «Милорд, не дайте тому презренному рабу вертеть вами!» Аквитейн улыбнулся, но улыбка вышла холодной, жесткой. Взгляд его скользнул к родисийскому графу, и Каликс умолк. Моё терпение вот-вот лопнет. Так как оборачиваются события, господа, к концу нашей беседы кто-то из вас определенно будет мертв. Тяжелое напряжение повисло в помещении. Калик соблизнул губы, бросив на Фиделию соисполненный ненависти взгляд. А Диана сладко мурлыкнула и пошевелилась на коленях у Олдрика, освободив, как заметил Фиделия, его правую руку. Рабыня, похоже, тоже ощутила угрозу и отодвинулась чуть назад, чтобы ненароком не оказаться между Верховным Лордом и кем-либо из присутствующих помещений. Федериа снова улыбнулся, он сцепил руки и положил их на колено. «С вашего позволения, ваше сиятельство, мне потребуется перо и бумага». «Перо и бумага? Это еще зачем? Так будет нагляднее для вас, ваше сиятельство. Впрочем, если вас не удовлетворит это, моя жизнь в вашем распоряжении». «Моя ненаглядная супруга, будь она здесь, сказала бы, что твоя жизнь проиграна в любом случае». «Будь она здесь, конечно», — согласился Фиделиас. «Могу я продолжить ваше сиятельство?» Несколько долгих секунд Эквитейн молча смотрел на Фиделиоса, потом махнул рукой рабыни, та поспешно метнулась в сторону и вернулась, держа в руках кусок пергамента и перо. «Поторопись!» – буркнул Квитейн. «Мое терпение на исходе!» «Конечно, ваше сиятельство!» Фиделиос взял у рабыни письменные принадлежности и быстро настрочил на бумаге несколько фраз, приложив все стороне к тому, чтобы никто не видел, что он пишет. Никто не произносил ни слова и скрип пера по пергаменту казался оглушающе громким по сравнению с потрескиванием полинев в очаге и нетерпеливым постукиванием башмака квитаина каменный пол.